Глава 268. За полгода отсутствия Теодора в лаборатории Парагранума причудливых вещей в ней меньше не стало. Гомункулы, спавшие в огромных емкостях, хрустальные черепа, странные драгоценные камни, сосуды с пузырящимися в них реагентами. Если бы Теодор попал сюда, не зная, кто такой Парагранум, то решил бы, что оказался в логове колдуна — «Спешить нам некуда, так что вот, присаживайся». Словно почувствовав, что магу здесь немного не по себе, пара взяла стул, пылящийся в углу комнаты, и предложила его Теодору. Затем она уселась за большой стол и начала что-то чертить. Теодор озадаченно посмотрел на нее, а затем не выдержал и рассмеялся. «Значит, эти травы действительно настолько ценные?» Первоочередным приоритетом для Парагранума было приобретение материалов, способных помочь в достижении цели его существования. Как уже в прошлом упоминалось, пара не была особо хороша в бою. Итак, этот мешочек с травами был похож на пирог, упавший на нее прямиком с небес. Это был шанс для гримуара получить редкие материалы, не вторгаясь на территорию дракона. 30 минут спустя пара встала. Она взяла несколько рисунков и чертежей, а затем разложила их на мольберте перед Теодором. На рисунках изображалась фигура, напоминающая собой человеческую, а также сложные расчетные формулы. Без определенных познаний в алхимии Теодор никогда бы не понял, что это такое. И вот, пока Тео восхищался увиденным, пара открыла рот и заговорила – «Позволь мне рассказать о проекте номер один. Это боевая машина, которая переключается с базового двуногого состояния на гораздо более мобильное четырехногое с тремя парами рук, которые должны быть похожи на лезвие ауры». «Что?» «Естественно, весь скелет придется заменить на орехалк, а вместо крови использовать куда более высокоплотную жидкость». «Нет, подожди». «Четырехногое, шестирукое создание! Я не ослышался!» — прервал ее Тео. «Все верно. Реализация этой идеи обещает предоставить в три раза более мощного автоматона. Я назвал его мечеруким кентаврусом. Это было настоящее чудовище, воплощавшее в себе сущность различных созданий с восточного и западного континентов». «Не надо мне такого!» — воскликнул Тео, на мгновение потеряв самообладание. «Не надо?» — в замешательстве переспросила пара. «Ты собираешься отправиться на поле боя, а потому тебе еще как нужно что-нибудь, наделенное достаточной физической силой. Если тебе не нравится его внешний вид, ты можешь настроить его по своему собственному усмотрению». «Слишком много чего придется настраивать. Я не могу расхаживать вдоль линии фронта с чем-то вроде этого. Разве что только если в качестве оправдания воспользуюсь твоим именем. Это было бы нежелательно». «Одно дело автоматон, имеющий вид закованного в доспехи рыцаря, и совсем другое — шестирукий монстр». «Если Теодор признает над ним свое право собственности, то ему придется подробно рассказать о создателе автоматона и материалах, которые использовались. А еще это могло привести к распространению слухов, что герой королевства Мелтор — чернокнижник». Задумавшись над этим, Теодор решил задать вопрос Глаттоне. «А ты что скажешь?» «В теории все хорошо. И это правда, что в такой форме Лойд Полон сможет стать в три раза сильнее. Проблема в том, что для поддержания нормальной производительности требуется в десять раз больше материалов. Думаю, дольше тридцати минут он сражаться не сможет». «Тогда этот вариант точно отпадает». «Ну, как одноразовый предмет он весьма неплох. Оставлю решение на усмотрение пользователя». Теодор указал Парагрануму назвученные гладтони недостатки, от чего тот пощелкал языком. Гримуар не думал, что Теодор их заметит. «Черт, все так и есть, проклятая гладтони! Как у нее, не имеющей моих способностей, получилось все увидеть по одной только модели!» Однако Парагранум забыл, что в то время как он преуспел лишь в алхимии, Гладто не постигла куда больше разных сфер. Парагранум определенно взял бы вверх, если бы они конкурировали в одной и той же сфере, но он попросту не мог избежать проницательного взгляда жадного гримуара. Теодор не знал, может ли параграну лгать, но принцип существования этого алхимического гримуара основывался на равноценном обмене. Таким образом, во время переговоров ложь была под табу. «Что ж, тогда ничего не поделаешь. Мне придется отказаться от этого макета», — объявила пара, после чего разорвала на клочки первый лист бумаги и перешла к следующему. «Далее...» «Адский выжигатель». Еще одно потрясающее имечко. Пожалуйста, послушай. Эта конструкция позволяет производить широкодиапазонные атаки при помощи магии седьмого круга — «Инферно». Вместе с этим она оснащена мечами и доспехами. У нее есть проблема внутреннего перегревания, но после пяти минут охлаждения она перезагрузится и снова вступит в бой. Что-то вроде самоходной магической пушки. Магов считали куда более опасными и смертоносными на поле боя, чем рыцарей, лишь благодаря одной причине — дальним атакам. Большинство пользователей ауры не могли сравниться с разрушительной эффективностью волшебника. За некоторыми исключениями то же самое касалось и мастеров меча. Помимо сокрушительного четвёртого меча пана Элеоноса, мало кто мог потягаться в силе с одним из величайших заклинаний. Модель, начерченная парагранумом, явно не могла заменить собой полноценного боевого мастера-мага, но все таки предоставляла Мелтору еще одну мощную фигуру. В отличие от первого варианта, этот определенно стоило рассмотреть. Стоимость? «Семьдесят процентов твоего мешочка», — расплывшись в улыбке, ответила пара. «Что? Ему потребуется сердце восточного дракона, сущность высоко поставленного духа и десять литров крови мантикоры. Если я не получу семьдесят процентов этого мешочка, возникнет дефицит». «Ну уж нет», — без колебаний отказался Тео, покачав головой. «Извини, но кое-что из этого я должен приберечь для личных нужд. Я не могу себе позволить потратить 70% своего состояния на ремонт автоматона». «Значит, эта модель отклоняется?» «Я готов заплатить до 50%. А еще, пожалуйста, подбери такую модель, которая не будет бросаться в глаза. В противном случае мне придется отказаться от этой идеи». «Я понимаю. Подожди минутку». После добавления нескольких условий действия парагранума стали быстрее. Он сократил количество оставшихся моделей до пяти, выставив их перед Теодором в порядке очередности. Некоторыми из них Тео заинтересовался, а кое-какие сразу же отбросил. Потратив 10 минут на размышления, он оставил двух финалистов. а еще через пару минут выбор был сделан окончательно. Вот этот. Хм, сложный, но практичный. Что ж, заказ принят. Програнум счел, что выбор Теодора был весьма неплохим. Однако было очевидно, что гримуар не станет его хвалить, какой бы вариант тот не предпочел. Таким образом, начиная разгребать весь этот беспорядок, пара повернулась к Теодору и сказала... «Я закончу с ним до твоего отбытия, однако раньше меня не ищи. Эта работа требует сосредоточенности и серьезных усилий». «Конечно. А я вот еще что хотел спросить», — проговорил Тео, остановившись у двери. «Ты не собираешься участвовать в этой войне?» «А? Не как пара, а как мастер желтой башни». «Я слышал, что в прошлом ты никогда не участвовал в войнах, однако эта ситуация, мне кажется, слишком серьезная, чтобы ее проигнорировать». да, это, конечно, звучит вполне разумно», — пробормотал Парагранум, после чего решительно отверг намек Теодора. Но, как я уже говорил, у меня не так много боевых навыков. Я силен в построенном мною пространстве, но от меня будет мало помощи на поле боя, которое каждую секунду меняется. Мой аватар будет функционировать в качестве члена Кватро, но моя главная роль — защита Манавиля. «Защита? Но ведь эта роль отведена мастеру Синей Башни». Один единственный вопрос привел к появлению еще большего количества вопросов, а потому Тео почувствовал себя так, будто медленно погружается в болото. Тем временем Парагранум просто пожал плечами и приложил указательный палец к своим губам. Трудно было не понять смысл этого жеста. «Дальнейшая информация находится в строжайшей секретности, которую разрешено знать только королю Мелтера. Я не против поделиться ею с тобой, но с точки зрения мастера Желтой Башни, Нардена, это абсолютно невозможно. Тем не менее, если ты заплатишь мне... Нет-нет, не стоит. Мне будет вполне достаточно... А? Ситуация ведь никак не улучшится, если я узнаю секрет, верно?» Улыбнувшись, спросил Тео. — Что ж, это так. Значит, тебе не стоит мне об этом рассказывать. Однажды Теодор обязательно обо всем узнает, а потому он не стал поднимать суету раньше времени. Коротко попрощавшись, Тео покинул желтую башню. Пара же, оставшись в одиночестве, еще долго смотрела вслед Теодору, словно он ее порядком удивил, после чего не выдержала и рассмеялась. На что с этим человеком не так? Мак, отказывающийся узнать тайну, владелец гладтони и вправду интересен. Стоя посреди пустой лаборатории, молодая девушка вытерла слезы, вызванные смехом, и добавила — К сожалению, я получил всего 30% товара, но разве это не забавно? В любом случае он еще вернется. Это его судьба. Некоторые героями рождались, а некоторые ими становились. Но так или иначе, герою всегда приходилось проходить через огромные трудности и испытания. Точно так же, как Зест Шпейтом всего одним ударом своего меча превратил автоматон в металлолом, не было никаких гарантий, что и этот раунд Ллойду Полону удастся пережить в целости и сохранности. Оттащив части автоматона в соседнюю комнату, Гримуар решил, что будет с нетерпением ждать того дня — А сейчас, даже учитывая его паранормальные способности, нужно было сосредоточиться на ремонте. Ху! Отдав автоматон в ремонтную мастерскую парагранума, Теодор двинулся в сторону Красной башни. Утром он побывал в Королевском дворце, после чего потратил довольно много времени на переговоры с парой, а потому солнце уже было в самом зените. Физически Тео почти не устал, но больше всего ему сейчас хотелось просто немного передохнуть. К счастью или нет, но из-за необходимости проведения военных приготовлений на данный момент в Красной Башне пребывало достаточно много людей. И вот, поздоровавшись с несколькими из них, вскоре он прибыл в свою комнату. Несмотря на то, что в течение нескольких последних месяцев он отсутствовал, пол возле двери был вымыт, а это служило доказательством того, что в Красной Башне царил порядок. Чувствуя небольшое волнение, Теодор отпер дверь разблокировочным заклинанием, после чего взялся за дверную ручку и провернул ее по часовой стрелке. Дверь, не скрипнув ни единой петлей, открылась и... В лицо Тео хлынула волна жара. «Что за...» Тео машинально отпрянул назад, чувствуя себя так, будто на него ливнули горячей водой. Почему в его комнате было жарко, как в бане? Впрочем, источник жара не скрывал своего присутствия. «Ты опоздал». Ее красоту с огненно-рыжими волосами и золотистыми глазами можно было рассмотреть с первого взгляда даже в кромешной темноте. Это была величайшая волшебница Красной Башни — Вероника. Поёрзав на стуле, она сурово посмотрела на Теодора и проворчала. «Чтобы удивить тебя, я проторчала здесь с самого утра, но, наверное, ты не хотел меня видеть». «Мастер башни», — пробормотал Тео, тупо уставившись на Веронику. «Ну, что?» «Я думал, вы все еще на поле боя. Орта, из-за этого идиота я была вынуждена отложить новую операцию. Скоро мне нужно возвращаться, так что я хотела немного с тобой поговорить. Провались оно пропадом». Снова проворчала она, продолжая ерзать на стуле. Даже Вероника, чье тело и разум были похожи на сталь, всем своим видом показывала, что поле боя было отнюдь нехорошим местом, и жар, источаемый ею, в полной мере отражал это настроение. «Малыш, да?» Вероника встала, подошла к нему и развела руки в стороны, словно на что-то надеясь. «Мне не нравится так поступать, но сейчас мне очень тяжело и так...» «Простите, что тут непонятного?» В принципе, Теодор и так прекрасно понимал, чего хочет Вероника. Стоя с широко раскрытыми руками, мастер Красной башни просто хотела, чтобы ее кто-то обнял. Отбросив в сторону все свои колебания, Теодор шагнул вперед и обнял Веронику. Температура ее тела была на несколько градусов выше, чем у обычных людей — а потому Тео сразу почувствовал, как поднимается его собственная температура. Впрочем, это не так уж и жарко. Вероятно, Вероника просто соблюдала осторожность. Редко когда окружающая ее атмосфера начинала нагреваться до угрожающих величин. Прошло несколько секунд. Казалось, Вероника не ожидала, что Теодор так легко согласится с ее просьбой, а потому выражение ее лица было умиротворенным, а затем — малыш. В отличие от повышенной температуры ее тела, голос Вероники был холодным, как лед. «Почему от тебя стало сильнее пахнуть рыбой?» Глава 269. Лицо Тео застыло. Никакого запаха не осталось, но Вероника определенно почувствовала, что между ними соквилло что-то произошло. Возможно, это была интуиция мага, или, быть может, острое чувство потомка драконов. Впрочем, все дело могло заключаться и вовсе в простой женской чувствительности. Тонкие руки Вероники начали мало-помалу сжимать Теодора, повышая его и без того высокую температуру тела. это было свидетельством того, что мощная магическая сила мастера красной башни начала выходить из-под контроля это он не должен был лгать и вот мозг теодора отчаянно заработал и сумел найти убедительное оправдание мы провели три четыре дня вместе пересекая море а, -а, -а, -а, -а. Такого объяснения явно было недостаточно, однако в конце концов с угрюмым выражением лица Вероника протяжно вздохнула. Она решила закрыть на это глаза, правда, лишь временно. «Что ж, прекрасно, я еще к этому обязательно вернусь, но сейчас я слишком устала, чтобы суетиться». Прошел всего месяц с начала войны, но Вероника уже потеряла свою привычную динамику. Она была магом восьмого круга, унаследовавшим кровь красного дракона, но вот этот абсолютно сильный человек стоял с крайне измотанным лицом. Естественно, она могла показать себя такой лишь перед крайне узким кругом людей, а потому Теодор понял, насколько тяжело настоящее поле боя. Вероника еще раз крепко обняла Теодора, после чего отпустила. «Малыш, в ее глубоком голосе больше не было игривости. Существует не так много людей, которые могут тебя еще чему-то научить. Винс достойный волшебник, но даже он не может всего видеть, поскольку полностью доверяет тебе». Люди, в чьих жилах текла кровь двух видов, не просто получали те или иные характеристики своих предков, изменялась сама их природа. Полуэльфы жили в три раза дольше обычных людей, но помимо этого они были очень близки с природой и обладали мягкой натурой. Между тем полуорки в размерах были крупнее людей, однако не могли похвастаться высоким интеллектом и, как правило, вели себя чрезвычайно экспрессивно. В случае с Вероникой ей досталась дикость красного клана и проницательность драконов, живущих в этом мире на протяжении долгих тысячелетий. И так она увидела брешь, о которой Теодор еще не знал. Тео. «Ты уже прошел через гражданскую войну в королевстве Солдун. Ты действовал по-своему и, вероятно, считал, что приспособился к военным действиям». «Это не так?» «Не так», — ответила Вероника, подружески потрепав Теодора по щеке. «Единственное, что ты сделал во время войны в Солдуне, это сразился лицом к лицу с несколькими мастерами, с маркизом Ферганой и паном Элеоносом, Ты не был командиром подразделения и не чувствовал всем своим телом глубокую ненависть к своему врагу. Ты не воевал по-настоящему. Это... Это была бесспорная истина. Во время гражданской войны в Салдуне Тодор Миллер был никем иным, как третьей стороной. Его действия были направлены на то, чтобы помешать Андросу вмешаться в текущую расстановку сил. Однако на этот раз его положение было кардинально иным. Как настоящий герой королевства Мелтор, Теодор Миллер будет стоять на переднем крае и станет мишенью для сотен тысяч вражеских солдат, а это уже было совершенно иным раскладом. На этот раз ему придется перешагнуть через кровавые озера и горы трупов. Сколько талантливых молодых людей сломалось, так и не сумев этого сделать! Вот почему к словам Вероники стоило прислушаться. «Ну, за тебя я могу не переживать», — с легкой улыбкой продолжила говорить мастер Красной Башни. «Однако очернять свои сердца мы тоже не должны. Будь хладнокровен и не упивайся своей силой, убивая тысячу человек одним заклинанием. Имея такую власть, легко предаться излишнему тщеславию». «Кажется, я понимаю». Естественно, людям была присуща излишняя эмоциональность. Имущие силу всегда свысока смотрели на тех, у кого ее не было. Империя Андрос и вовсе представляла собой государство, сосредоточенное вокруг культа силы. Иногда этому желанию предавался и сам Теодор. Он хотел повстречаться со своими одногруппниками, которые презирали его в Академии, и заставить их поклониться ему. Однако в то же время он понимал, что это не ответ на его вопросы. Что касается поля боя, оно было сосредоточием самых низменных ценностей. Законы и порядок здесь были безвластны, оставляя все праву сильного. Достоинство человеческой жизни здесь превращалось в цифры и ресурсы, а жертвы считались неизбежными потерями. Только здесь некоторые люди опьянялись чувством собственного превосходства, вызванного убийством, в то время как другие тешили свое тщеславие великими военными достижениями. Нередко такие люди становились чрезмерно жестокими и активно участвовали в настоящей резне. Но, в конце концов, разве мы не волшебники?» Как и сказала Вероника, в первую очередь на поле боя Теодору необходимо было обезопасить не тело, а разум. Не забывай, что хоть ты и можешь использовать эту силу для борьбы, ты не должен использовать ее для бессмысленных убийств. Понял? Чувствуя тепло на своей щеке, Теодор закрыл глаза и кивнул. Впрочем, зажмурился он не только от тепла, источаемого Вероникой, но и от ее голоса. Возможно, именно поэтому он совершенно бессознательно ответил. «Да, я буду помнить об этом, сестричка». «Ага!» Лицо Вероники покраснело. Затем она прочистила горло и крепко прижалась к щеке Теодора, чтобы тот на нее не смотрел. «Ты...» «Действительно обезоруживаешь меня такими вещами? Где ты научился этой технике? Ты что, игрок? И игрок? Не делай вид, что не понимаешь!» Вероника убрала руку с головы Теодора и отступила назад. «Мне пора». Солнце уже начало опускаться к линии горизонта, а потому небо стало приобретать красноватые тона. Выражение лица Вероники на мгновение потемнело, будто она взглянула на далекое поле боя, невидимое из окна Красной башни. Аккуратно уложив волосы и успокоив свое дыхание, Вероника помахала Теодору. «В ближайшее время я больше не смогу с тобой повидаться. Отправляйся через три дня на Корулские равнины, там и увидимся». «Да, береги себя, сестричка». И ты себя, Тео. После этого Вероника наконец ушла. Звук ее шагов постепенно растворился в полутьме коридора, оставив Теодора молча смотреть на пустующую комнату. Неужели все-таки настоящая война? Возможно, он не задумывался об этом настолько серьезно, однако Теодор признал свое собственное высокомерие. До сих пор в основном он сражался с куда более сильными противниками. Иногда ими являлись не люди, а монстры, а потому в таких случаях не было места для совести и нравственности. К тому же, как он мог испытывать какие-то эмоции к противнику, который сам хотел отправить его на тот свет? «Но с этого момента я должен не забывать об этом». Через три дня ему придется убивать людей, которые не представляли для него абсолютно никакой угрозы. Они были словно мотыльки, летящие на пламя. Его ждет бойня, которой не видывал даже герой войны Альфред Белонтес. Вот почему Тео не был уверен, что без определенной подготовки его дух останется таким же стойким. Вот почему он должен постоянно держать это в голове. Он должен помнить, что все это делается ради его младшего братика и родителей, которые жили в Мелтере. Он будет убивать ради его товарищей, которые также будут проливать свою кровь. Он будет сражаться ради Вероники, раненого Орта и спутников, которые будут сопровождать его. «А?» А в следующий момент в голове Теодора промелькнула одна мысль. «Это возможно? Нет, это еще как возможно. Если я все правильно сделаю, результат будет...» После торгов с парагранумом у него осталось около 70% от первоначального количества лекарственных трав. Также у него осталось еще около 50% добычи, полученной в лаборатории Парацельса. Сознание Теодора озарилось яркой вспышкой. Ни Империя, ни Мелтор не знали об этом. А, как говорится, чтобы обмануть врага, нужно первым делом обмануть своих друзей. «Что ж, давайте попробуем», — решил Теодор, напрочь позабыв о своей усталости. Белфорд, столица империи Андрос «Хо-хо!» Глядя на поклонившегося ему рыцаря, восхитился статный мужчина. У него были великолепные светлые волосы и красноватые глаза, а на поясе висел пропитанный кровью меч. Это был Фермут, Третий Меч, который совсем недавно провёл успешную защиту Рудбена. «Значит, он вернулся?» «Да, он прибыл в порт Рибенде. Он приплыл вместе с морским драконом, предположительно Аквилло. Дракон высадил его и направился обратно в море. Морской дракон. Должно быть та самая женщина, которая была навстрече». Сжав кулаки, пробормотал Фермут. После того, как они сбежали от нистовавшей Вероники, Краут объяснил, почему им не следовало ввязываться в драку. Синеволосая красавица, сопровождавшая ведьму, якобы была драконом, а раз так Фермут не мог укорить первого меча в таком постыдном поступке. Возможно, дракон был как-то вовлечен еще и в его возвращение. Эта чертова ящерица осмеливается вмешиваться не в свои дела. Тем не менее, наследный принц не мог не признать, что в той ситуации ему действительно было страшно. Еще никто не втаптывал в грязь его поднявшееся до небес высокомерие. Впрочем, на самом деле Фермут не боялся Аквиллу, а просто злился. «С этим понятно. Что сказал император?» Успокоившись, спросил наследный принц. «Он оставляет вам командование линиями фронта». «Понятно. Значит, он не хочет в таком возрасте идти на фронт лично». «Фермут вырос, прекрасно осознавая силу своего отца, нынешнего императора». Несмотря на то, что император был пожилым мастером меча, он обладал достаточным количеством сил, чтобы заставить склонить головы всех семерых мечей. Огненная ведьма, водный мудрец, даже два самых главных козыря Мелтера не были препятствием для императора Андерса, и Фермут был в этом уверен на все сто процентов, поскольку его воспоминания о мощи своего отца все еще сияли яркими красками. Что ж, с этим ничего не поделаешь. Однако Фермут не сдавался. Он знал, что его эпоха только приближается. Вовсе ни к чему было посылать на поле боя уже давно зашедшее солнце, чтобы возродить его славу. После того, как война за объединение подойдет к концу, Фермут будет коронован. Наследный принц подавил свой страх перед императором и посмотрел в сторону поля боя, где уже практически месяц не стихали мелкие сражения. Он уже добился выдающегося достижения, остановив в Рудбане мастера Белой башни. В конце концов Орта был одним из тех волшебников, которые доставляли империи Андрос наибольшее количество головной боли. А еще Фермут примерно догадывался, сколько времени уйдет у мастера Белой башни на лечение. По крайней мере две, а может быть даже три недели до этого выход на поле боя ему заказан. Фермуд хотел убить Орту, но внезапно появился предатель и разрушил все его планы. «Я должен закончить эту войну в течение ближайших двух недель». Мрачно улыбнулся наследный принц, вспоминая ненавистного кловиса. Роль мастера Белой башни в Мелтере заключалась не просто в проведении бесшумных убийств. Именно он был ответственным за все потоки информации, которые могли определить развитие ситуации на поле боя. Не было преувеличением сказать, что без Орты армия Мелтера стала на 30% менее эффективной. «Если Фермут не воспользуется этой возможностью, то станет посмешищем для всего мира». Передая всем гарнизонам, поднявшись со своего места, злобным тоном провозгласил наследный принц. «Немедленно собрать войска, оставив позади минимум стражи, и выдвинуться на Карулские равнины. Я сотру армию Мелтора с лица земли». Конец двенадцатой книги. Глава 270. семидесятая. Карулские равнины. Эти просторные равнины, раскинувшиеся на границе между Андросом и Мелтором, представляли собой место, где два государства не реже двух раз в столетие проливали кровь. Несмотря на то, что рельеф обеспечивал максимальный обзор и предоставлял прекрасную возможность для нанесения дальних атак, Мелтеру еще ни разу не удавалось пробить защиту Андреса. Располагавшаяся неподалеку крепость Рудбен и вовсе была достаточно крепкой, чтобы называться «неприступной». Но, что еще более примечательно, на протяжении многих веков Карулские равнины существенно изменили свой внешний вид. За все время своего существования они были перепаханы сотнями величайших заклинаний седьмого круга, оставивших на земле кратеры и рытвины, которые никто бы не рискнул назвать произошедшими естественным путем. Глубоко разрытая земля обогатилась каньонами, а плоский ландшафт превратился в пересеченную местность. Поле боя, на котором сверхлюди и маги веками выясняли отношения, достигло такой стадии, при которой природа исказилась до неузнаваемого состояния. «В каком-то смысле этот раз может стать последним, когда Карулские равнины можно будет назвать равнинами». Пробормотал пожилой человек, поглаживая свою бороду. С тех пор прошло уже пятьдесят лет. В настоящее время он был на вершине магического сообщества, но воспоминания тех дней все еще сияли яркими красками. То же самое можно было сказать и про любого мага такого же возраста, которому посчастливилось выжить на поле боя, поле боя, на котором магия и меч схлестнулись в отчаянной битве. Огненный дождь, льющийся с неба, липкая почва, пристававшая к ногам вовсе не от воды, а от обилия пролитой крови. Смертоносные мечи, направленные в тебя сразу со всех сторон, постоянные препятствия под ногами, которые на самом деле были не камнями, а человеческими головами». и облака, окрашенные в кроваво-красный цвет. Это был сущий ад, где человеческие жизни растаптывались, словно сорняки. Сколько же трупов было захоронено в этой ныне мирно выглядящей земле! Не в силах себе это представить, председатель магического сообщества невольно содрогнулся. «Главнокомандующий!» Обратился к нему мужчина средних лет, одновременно с этим протягивая кое-какие документы. «Мы исправили все рельефные несоответствия, оставшиеся со времен последней войны. Также сообщается, что один из наших патрулей наткнулся на разведчиков Андроса и попытался взять их в плен, однако наша попытка закончилась неудачей. Таких, как они…» Практически невозможно взять живьем. Да, они используют хоть и старомодный, но действенный метод, пряча во рту капсулу с ядом. Как только их план был раскрыт, все они покончили жизнь самоубийством. От этих слов выражение лица председателя магического сообщества омрачилось. В опасных районах Коруллских равнин существовало всего два типа разведчиков. достаточно опытные, чтобы не попасться, и совершенно бесполезные, когда оказывались схвачены. Когда разведчика удавалось поймать, он без промедлений проглатывал яд, даже если не принадлежал к числу элитных. Подобная самоотверженность выходила за рамки военной дисциплины и была близка к безумию. В этом солдаты империи Андрос были похожи на янычар Остина. «Это их решимость. Как же все сложно!» «Да, это действительно раздражает». И подобное отношение вовсе не было односторонним. Подобно тому, как Мелтор ненавидел империю, Андрес тоже презирал королевство Мелтор. Они были врагами с первых дней основания королевства, а потому эта ненависть существовала на самом инстинктивном уровне». — Хорошая работа, граф Картер. Без вашего опыта завершение карты местности закончилось бы на несколько дней позже. Это большое достижение. — Я просто сделал свою работу, — вежливо ответил Картер, ставший графом после достижений в Гражданской войне Королевства Солдун. Он был боевым магом Красной башни, оставившим свой след в новейшей истории, а потому было очевидно, что его также направят на передний край Карулских равнин. Для командующего Бенедикта, председателя магического сообщества, не было никого более компетентного, чем он. «Ха!» — внезапно пробормотал Бенедикт, почувствовав вибрацию артефакта. «Ха-ха! Он прибыл!» «Что ж, передайте командирам подразделений, чтобы собрались в одном месте и дожидались моего прихода. Я сообщу, какие войска будут верны ему». «Командующий, а кто этот он, о котором вы говорите?» — осторожно спросил граф Картер, проявляя немало любопытства к словам Бенедикта. Картеру трудно было скрыть в своих глазах блеск предвкушения. И вот, ухмыльнувшись, Бенедикт дал ответ, который вполне оправдывал эти ожидания. На Карулские равнины прибыл герой. Герой королевства Мелтор, Теодор Миллер, официально вступил в войну. Вскоре после прибытия на Карулские равнины Тео направился в командирскую казарму, где увидел несколько знакомых лиц. Причем самым удивительным среди них было лицо главного командира. «Председатель?» «Прошло уже много времени с тех пор, как я вас видел, капитан», ответил Бенедикт, председатель магического сообщества. Порядком изумленный Теодор быстро проанализировал сложившуюся ситуацию. Тот факт, что председатель назвал его капитаном, а не главным магом, означал, что Бенедикт прибыл сюда не как маг, Председатель являлся главнокомандующим армии Мелтора. Закончив размышления, Тео вежливо отдал честь. «Да, давно не виделись, главнокомандующий». Ха! Предположение Теодора оказалось правильным, поскольку Бенедикт утвердительно кивнул головой и обратился к другим сидящим рядом командирам. «Не думаю, что этот человек нуждается в представлении, но на всякий случай напомню». «Это капитан Кватро, маркиз Теодор Миллер. Кое-кто с ним еще не знаком, однако я предлагаю оставить цивильную беседу на потом», — строго проговорил старик, полностью скрыв свое волнение. «Он с первого взгляда мог увидеть, что Теодор — первоклассный маг», Его натренированное тело было переполнено магической силой, и даже Бенедикт не мог бы гарантировать, что все здесь присутствующие смогли бы с ним справиться. Как только он смог достичь такого уровня в своем возрасте?» «Что ж, рад вас видеть, капитан Тодор. Когда я услышал, что уже через три дня вы прибудете к нам, я себе места от счастья не находил. Я не обижусь, если вы упрекнете меня в наглости и некомпетентности. Нет, пожалуйста, используйте меня, как только вам заблагорассудится. Вы очень скромный молодой человек». «Извините, капитан, если это не оправдает ваши ожидания, но мы уже определились с вашей позицией». «То есть?» «Позиция Теодора уже была определена?» Пока Тео пребывал в недоумении, Бенедикт и другие командиры с улыбкой покивали головами, а затем председатель магического сообщества подтолкнул в сторону Теодора листок бумаги и произнес «Прочитайте его не спеша». «Да». С вопросительным выражением лица, получив лист бумаги, Тео принялся его читать, а затем его глаза полезли на лоб. «Главнокомандующий, это...» Теодор плохо разбирался в армейских формированиях, но то, что было написано в этом приказе, он понял без малейших объяснений. Капитану Кватро, Теодору Миллеру, будет дано единоличное командование подразделением, состоящим из 50 человек. Кандидаты будут набираться из Кватро, боевых магов и членов башен магии, в соответствии с предпочтениями самого Теодора Миллера. Кроме того, Теодор Миллер имеет право не следовать приказам главнокомандующего Бенедикта Альпина». Это означало, что Теодор имел абсолютное право на командование одним подразделением. Он мог даже игнорировать приказы главнокомандующего. Теодор пребывал в недоумении. Однако Бенедикт сделал вид, будто в этом нет ничего необычного, и произнес. Подобное решение беспрецедентно, но не стоит слишком сильно забивать себе этим голову, Мы пришли к выводу, что сила мастера неэффективна при негибком использовании. Но это похоже на ситуацию с мастером Красной Башни. Боевая мощь и маневренность Вероники слишком хороши, чтобы привязывать ее к армии. Конечно, я не могу позволить вам бродить по округе, как она, а потому и было принято такое решение». Мастер, который мог одним ударом уничтожить сразу сотню хорошо обученных солдат, сам по себе был армией. Один шаг мастера мог перевернуть ход боя с ног на голову, таким образом куда эффективнее было предоставить Теодору Миллеру свободу воли, а не пытаться вписать его в рамки армии. Подобно тому, как мастер меча скрывался на поле боя, дожидаясь возможности нанести смертельный удар, Малтер контролировал поле боя благодаря магам, которые могли появиться где угодно. Более того, Теодор и боевые маги были настоящими козырями карулских равнин. — Граф Картер. — Да, главнокомандующий, — ответил Картер, шагнув вперед. «Если вы не возражаете, я бы хотел порекомендовать графа Картера в качестве вашего помощника, если, конечно, у вас уже нет никого на примете». «Простите?» Опытный ветеран и вправду пришелся бы кстати, но Теодор без колебаний отказался от этого предложения. Однако он сделал это не потому, что недолюбливал графа Картера. Бенедикт прочел выражение лица Теодора и спросил... «Вы уже подобрали другую кандидатуру». «Да». «Не могли бы вы сказать мне кого?» «Это...» «Это было весьма непросто объяснить, а потому Теодор прошептал ответ только самому Бенедикту». Хм... «Будучи главой магического сообщества, Бенедикт не стал разражаться удивленными возгласами. Он просто сделал недовольный вид и закрыл рот». «Несведомленный человек наверняка впал бы в заблуждение, а потому Теодор мог лишь мысленно восхититься Бенедиктом». «Хорошо, я понимаю. Граф Картер проведет вас к людям, которыми вы будете командовать. Завтра начнется полномасштабное оперативное совещание», — произнес Бенедикт. «Да, спасибо, главнокомандующий», — кивнул Теодор, после чего покинул казарму. Граф Картер поспешно последовал за ним, в то время как атмосфера в казарме стала куда более мрачной, чем раньше. Теодор отказался принять милосердный совет главнокомандующего, и Бенедикт так пристально посмотрел ему в лицо. Однако, в отличие от своего внешнего вида, мысленно Бенедикт был весьма доволен. Он попросту не мог не согласиться с этим вариантом, если дело касалось его». «Неважно, насколько блестящим является граф Картер, если второй вариант — он. Да уж, имперская армия сойдет с ума», — ухмыльнулся председатель магического сообщества, поскольку совершенно не ожидал ничего подобного. «Кроме того, это не нанесет совершенно никакого вреда Мелтору, а потому выбор Теодора и вправду был разумен». Глава 271. Что ж, следуйте, пожалуйста, за мной. Находясь под руководством графа Картера, Тео пошел сквозь военный лагерь. Его масштаб и вправду был настолько велик, что без гида Теодор бы здесь попросту потерялся. Вокруг были сплошные казармы, наполненные войсками Мелтера. Здесь собралось более ста тысяч военнослужащих. что было попросту невозможно без мобилизации 80% постоянных пограничных частей. Впрочем, некоторые подразделения все еще были в пути, а потому общее количество должно было достигнуть 150 тысяч. «Это будет полномасштабная война», Мелтор и Андрос были настолько антагонистичны друг другу, что эта битва могла стать поистине судьбоносной. Они собрали все свои войска, за исключением тех, которые были необходимы для защиты столиц и приграничных городов. Возможно, обе стороны уже поняли, что для полной победы над своим врагом им нужно собрать все силы в кулак. Думая об этом, Тео стиснул зубы. В какой-то степени эта война была спровоцирована именно Теодором Миллером, Эльфхейм и три меча, которых он убил. Последние события, нарушившие и без того шаткий баланс, просто-напросто заставили Андрос сделать решительный шаг вперед. Если империя Андрос стала бы затягивать с полномасштабным сражением, то наверняка бы проиграла. Или сейчас, или никогда». Вот в каком положении они оказались. Это шанс переломить нескончаемый цикл северных войн, но я чувствую, что за все в ответе буду именно я. Однако это не означало, что Тео чувствовал себя виноватым. Даже если Теодор и вовсе не родился бы на свет, рано или поздно эти две силы все равно сошлись бы в новом раунде противостояния. Кроме того, не было никакой гарантии, что кровь, пролитая ими в будущем, оказалась бы меньшей, чем в настоящем. В конце концов, он просто ускорил неизбежное. Скорее, королевство Мелтор должно было радоваться, поскольку именно старание Метеодора Миллера оно оказалось в более выигрышной ситуации. С другой стороны, империя Андерс находилась в положении, где у нее попросту не было иного выбора, кроме как идти на войну. Теодор крепко сжал кулаки и приготовился. «Капитан Миллер?» «Да, что-то случилось?» Повернувшись, спросил Теодор. «Мы почти на месте. За этим холмом ждут маги, которые окажут вам поддержку», произнес граф Картер, указывая в правую сторону. «А вы дальше не пойдете?» «Нет, я был отвергнут, а потому мне нужно вернуться и утопить свои печали», — шутливо ответил граф Картер, после чего покинул Теодора. Тем не менее, его походка была тяжелой, отчего казалось, что магой и вправду гложет столь резкое решение Теодора Миллера. К сожалению, Тео и вправду не мог согласиться с его кандидатурой. Еще в Солдуне он видел, что граф Картер очень способный и ответственный, однако тот, кого он выбрал, был намного лучше. Нет, его нельзя было даже сравнивать с другими претендентами. Это была секретная карта, подготовленная Теодором еще до прибытия им на Корулские равнины. «Позже я обязательно навещу его». На этом Тео счел, что тема закрыта. За холмом его ждали другие люди, а потому ему не следовало мешкать. Впрочем, многого Теодор не ожидал. Как бы там ни было, Коруллские равнины были просто идеальным местом для смерти. Причем речь шла вовсе не о самом капитане, который был мастером, а о его подчиненных. «Со мной в любом случае будут Сильвия, Уильям и пара, но...» «Сомневаюсь, что наберется еще хотя бы десять добровольцев. Он сомневался, что к нему придет даже десять человек, не говоря уже о пятидесяти. Итак, пессимистично настроенный Тео миновал холм и... «Всем участникам встать!» — раздался громкий мужской голос. Уильям пробормотал пораженный Тео, глядя на мага, который тут же встал по стойке смирно и приложил руку к левой части своей груди». Это было превосходное воинское приветствие, напрочь лишенное каких-либо недостатков. «Поприветствуем нашего героя, капитана Теодора Миллера!» А в следующее мгновение раздался глухой звук. «Вум!» Его источником была целая сотня человек, топнувших ногами и ударивших себя по груди. А как насчет их пылающих глаз? Маги смотрели перед собой, словно хищные звери, Их аккуратный внешний вид и взятая под контроль магическая сила придавали волшебникам ощущение элегантности и скрытой мощи. «Эти люди! Неужели они все хотят вступить в мое подразделение?» На первый взгляд желающих было больше сотни. «Сколько лет, сколько зим, капитан!» «Уильям! А почему ты так удивлен? Не думал, что придет столько людей?» Тодор попытался ответить с честью, но в конечном счете просто ответил: Верно. Это все твоя слава. Пока они могут сражаться бок о бок с героем, каждый из них готов пожертвовать своей жизнью. Итак, всего вызвалось 120 человек. 120? Мне нужно произвести отбор. Что ж, это правильно, любой капитан хотел бы видеть в своем подразделении лучших из лучших. С этим тоже нельзя было поспорить. Таким образом Теодор кашлянул и, поднявшись на подиум, встал рядом с Уильямом. Затем он обвел взглядом всех собравшихся добровольцев, не отрывавших от него глаз, и представился: «Приятно познакомиться. Как вы знаете, меня зовут Теодор Миллер». Некоторые люди усмехнулись, услышав столь простенькое введение. Однако это продолжалось не дольше пары секунд. Кому нужно было представлять человека по имени Теодор Миллер? Этот маг, которому еще и тридцати лет не исполнилось, уже отправил на тот свет трех мечей, а также стал главной причиной, по которой Мелтер заключил союз с Эльфхеймом. Даже шпионы, скрывающиеся в королевстве магов, восхищались его достижениями. Чувствуя, что эмоции людей слегка улеглись, Теодор поднял руку, привлекая их внимание. «Прежде всего, я хотел бы поблагодарить вас за то, что вызвались служить в моем подразделении. Однако я могу выбрать только пятьдесят человек. Надеюсь, вы понимаете, что остальным придется вернуться обратно». После этих слов Теодор спустился с трибуны. «Метод отбора прост. Покажите мне свои навыки». Теодор посмотрел на магов и, протянув руку в сторону пустого места, произнесся заклинание. «Железная стена. ду ду, -ду, -ду, -ду из-под земли взлетела массивная стальная стена. Даже по меркам опытных волшебников это заклинание было исполнено с удивительной скоростью и ловкостью. Когда маги увидели железную стену, выросшую на ровном месте, их глаза полезли на лоб». Она была настолько внушительной, что ее вес можно было почувствовать, даже просто посмотрев на нее. Ни одна простая атакующая магия не смогла бы пробить такой барьер. Пока присутствующие смотрели на стену, Теодор продолжил говорить Ваши разрушительные силы должно хватить для того, чтобы полностью уничтожить эту стену. Одновременно с этим Теодор применил заклинание атаки «Пылающая вспышка». Это была огненная магия Пятого Круга, излюбленное атакующее заклинание, используемое боевыми магами. Тем не менее, «Пылающая вспышка» Теодора отличалась. фу ду ду ду ду ду ду Из руки Тео палился целый град огненных сгустков, врезавшись в стальную стену и расплавив ее». Вне всяческих сомнений, это было все то же заклинание пятого круга, однако модифицированное и улучшенное настолько, что не уступало магии шестого круга. Порядком впечатленные маги уставились на расплавленный металл, однако Теодор тут же восстановил стену, будто ничего и не произошло. «Затем ваша мобильность, да, это как раз то, что надо. Один шаг». Когда Теодор двинулся вперед, лишь десять человек сумели понять, что произошло. Это было ускорение, вызванное укреплением его тела и переходом в состояние молнии. Опытные ветераны, такие как Винс или граф Картер, смогли бы использовать нечто подобное. Однако уверенные в себе добровольцы тут же застыли на месте. «Разрушительная сила», Мобильность, защита, скрытность, левитация, магические круги. После нескольких подобных демонстраций восхищение людей трансформировалось в потрясение. «Он не просто гений, это уже нечто большее. Может, чары главного мага Теодора охватывают все сферы магии?» «Быть того не может». Наконец, продемонстрировав кое-что из магии обнаружения, Теодор устало посмотрел на добровольцев и произнес, «Я приму в свое подразделение тех, кто соответствует стандарту в трех или более областях. Конечно, лучше было бы провести более глубокое тестирование, но у нас нет времени. Формирование подразделения должно завершиться уже сегодня, чтобы завтра мы могли приступить к тренировкам». «А теперь члены Кватро». Услышав призыв своего капитана, три человека сделали шаг вперед. «Для ускорения процесса я попрошу вас помочь мне в отборе. Руководствуйтесь тем, что я показал. И да, не обязательно отбирать именно пятьдесят человек. Должны остаться только те, кто соответствует вышеперечисленным критериям. Как прикажете? Что ж, тогда давайте начинать». Таким образом, трое членов «Кватро» стали ассистентами в этой своеобразной отборочной комиссии. Затем Теодор поднялся на подиум и прокричал «Добровольцы! Построиться в три колонны!» Именно в этот день родилось печально известное испытание Теодора Миллера, позже получившее название «Стены плача». «Итак, осталось всего тридцать человек?» — переспросил ошеломленный Бенедикт. — Да, тридцать один маг, включая самого капитана Теодора. — Но ведь он может взять еще два десятка людей. Неужели он так безрассудно верит в свою силу? — Не думаю. — услышав встревоженный голос пожилого волшебника, ответил граф Картер. Теодор выбрал тридцать человек, причем трое из них были из Кватро, и уже со следующего дня приступил к тренировкам. Это просто немыслимо, особенно учитывая то, что это его первое подразделение. Никто, не говоря уже о графе Картере, не знал, что, пусть Теодору Миллеру и было всего лишь немногим более двадцати лет, позади него стоял герой войны Альфред Белонтес. Несмотря на то, что он был принцем, Альфред более десяти лет провел на фронте. Таким образом, для людей было естественно недооценивать Теодора. Тем не менее, граф Картер вскоре пришел к логичному выводу. «В этой войне важно не количество, а качество. Если его подопечные не будут достаточно сильны, то гораздо эффективнее будет действовать в одиночку». «Верно. Теодор Миллер не заканчивал военное училище, но мыслит так, словно был его лучшим выпускником. Это ведь принцип поиска подходящего пути», — согласился Бенедикт. «Я тоже так думаю». Все было так, как он и сказал. Боевая мощь Теодора превосходила среднего мастера в три-четыре раза. Для совершения партизанских атак ему не нужно свое подразделение — Однако роль Теодора Миллера как раз и заключалась в том, чтобы быть лидером и командовать людьми. А раз так, дать оценку его решениям можно будет лишь опираясь на результаты его взаимодействия со своим подразделением. Такая логика и вправду была неоспоримой. «Я позволю ему действовать на свое собственное усмотрение». Бенедикт поручил Теодору и его последователям на данный момент действовать в соответствии со своими личными предпочтениями, после чего перешел к следующей повестке дня. И вот, когда старый маг прочитал следующий доклад, атмосфера в штабе стала куда более напряженной. «Все-таки это свершилось. Да». В докладе говорилось, что к Корулским равнинам стягивалось большое количество имперских войск, которых, по оценкам разведчиков, насчитывалось не менее 150 тысяч военнослужащих. В дополнение к нынешним 100 тысячам воинов империя Андрес будет обладать армией в четверть миллиона солдат. Просто смешно. Однако Бенедикт и другие сотрудники лишь ухмыльнулись. хотят задавить нас количеством, однако на этот раз нам будет противостоять еще и принц, пусть он и опытен в обращении с мечом, но его командирские навыки еще под большим вопросом. Согласен, я научу этого юнца, что такое настоящая война». За всю историю противостояния Мелтора и Андреса у магического королевства еще ни разу не было превосходства в численности армии, это было вполне естественно. Исходя из населения и занимаемой территории, Мелтор был в два раза меньше Андреса, тем не менее эти две державы по-прежнему оставались антагонистами». «Учитывая это, разница всего лишь в сто тысяч солдат могла быть легко нивелирована иными факторами. Нам совершенно ни к чему бросаться на дикого кабана с голыми руками. Первым делом я вырву ему клыки, а под копыта поставлю капкан». Уничтожив часть войск Империи Андрос до начала полномасштабного сражения, Мелтер мог обеспечить себе некоторые преимущества на поле боя. А для того, чтобы это сделать, необходимо было понимать некоторые нюансы. Рыцари были намного опаснее на близких дистанциях, в то время как маги, обладая заклинаниями левитации и ускорения, были в три 4 раза сокрушительнее при атаках издалека, Если им удастся нарушить линию снабжения Империи и заблокировать подкрепления, тогда Андрос поймет, что в этой войне им придется несладко. Хм, что ж, давайте попробуем. А помимо всего прочего, это была отличная возможность проверить себя в действии. Граф Картер, пожалуйста, позовите сюда капитана Теодора. Вы будете использовать его подразделение?» Оно как нельзя лучше подходит для этой цели. Пусть высшее командное звено и считало разницу в сто тысяч воинов чем-то совершенно незначительным, обычные солдаты были бы весьма обеспокоены, узнав об этом. Но что, если в дело вступит Теодор Миллер? Его действий должно быть достаточно, чтобы компенсировать снижение морального духа. Эта операция заставит имперские войска порядком напрячься. Имя Теодора Миллера станет кошмаром для Андреса. Чем дольше он будет действовать, тем выше будет моральный дух Мелтера и ниже у Андерса. Таким образом, присутствующие на собрании командиры согласно покивали головами, окончательно утвердив первое задание Теодора».